Натруженные катушками провода, лопаты, стереотрубу, все имущество и оружие, неся на себе, они догнали батарею на марше. В сплошной пыли, поднятой ногами и колесами, двигались массы пехоты, перемещаясь вдоль фронта. Когда по траншеям, по окопам, по ямкам сидят поредевшие роты, кажется, и нет никого, и вроде бы воевать некому. Но когда вот так вывалит войско на дорогу, и конец его, и начало, все теряется в пыли, многолюдная Россия. Ведь третий год идет война, вновь по тем самым местам, где в сорок первом году столько осталось зарытых и незарытых. Голубой луч прожектора беззвучно стриг в вышине, падал отцвет, В нем гуще клубилась пыль над людьми, колыхалась пыли горбатая от ноши пехота. И возникала на миг высокий, наголову выше всех пехотинец, в белой на свету пилотке прижал к груди плоский котелок, хлебает из него на ходу. Блеснула с и вороненая длинная противотанковая ружья на плече у бронебойщика. Скуластое его лицо, узкие щелочки глаз, луч сместился, и в темноте, задушив все запахи керосиновой вонью, промчались танки, облепленные по броне пехотинцами. Когда опять упал на грейдер отцвет прожектора, среди пехоты, втекавший в рубчатый след танков, увидели впереди свою батарею. Медленно двигались тяжелые зачехлённые орудия. Перегрузив на них лишнюю ношу с плеч, пошли налегке. Рассвет встретили в лесу. Где-то позади еще тянулись пушки, а его взвод управления за ночь, уйдя вперед, спал на земле. Прохладно грело осеннее солнце. Опавшая листва была мокрой от ледяной росы. Сняв сапоги, расстелив на солнце портянки, Третьяков задремывал, сидя. Босые ступни его пригоревало в затяжке. Густо-синий небо над головой, Желтые, шелестящие на ветру вершины деревьев, Плывут, плывут навстречу белым облакам. Он засыпал, просыпался, Пахло в лесу осенью, костром. Вокруг костра спал его взвод. Над огнем, горевшим без дыма, закопченное ведро. Боец помешивает в нем, пробует с ложки над паром. За неделю, что в полку, Третьяков еще не всех запомнил в своем взводе. Но этого бойца узнал Плоское лицо масляно блестит от близкого жара. Глаза сожмурены. Кытин. Фамилия сама выскочила. Кытин. Огонь лизал с сальное дымящееся ведро. Попробовал с ложки еще раз. Кытин засомневался, подумал, досолил и помешал. Гуще повалил из ведра мясной парк. Захотелось есть. «Ты чего варишь, Кэтин?» Тот обернулся. «Проснулись, товарищ лейтенант?» «Варишь, говорю, кого?» «Да бегала тут о четырех ногах, с рожками». «А как она разговаривала?» У Кэтина глаза сошлись в щелочке б пробле он давайте портянки к огню товарищ лейтенант теплыми наденете они на солнце просохли раз портянки в черных от копоти пальцах третьякова буллся встал по всему лесу поваленные усталостью спала пехота Еще подтягивались отставшие, брели, как во сне, завидев своих, сразу же валились на землю. И от одного бойца к другому бегла медсестра с сумкой на боку, смахивала слезы со щек.